В этом блоке главного здания Академии мне ни разу за четыре года бывать не приходилось. Вот и нервничала, сидя в коридоре у ничем не примечательной двери в ожидании неизвестно чего. Все потому, что утром на коммуникатор поступило сообщение «Курсант Эрика Пташка, тест прошла успешно». Новость вызвала полный ступор. Я даже споткнулась на лестнице и чуть не расквасила нос, но успела отжаться от ступенек а когда ошарашенным взглядом добралась до следующей информации, пытаясь вспомнить дурацкие ответы на не менее идиотские вопросы зависла. Оказалось благодаря нетрадиционному подходу к тестированию придури наглости и иронии может получиться что-то интересное и возможно даже стоящее и равно выгодное. в результате меня пригласили на собеседование, кому ни слова, но неизвестность Или секретность только разожгла фантазию? Меркантильность едва не билась в приступе счастья, уже обдумывая брачный контракт с доходным местечком где-нибудь в высшем командном ведомстве, рождая страстные томления в области желудка, который возомнил, что его обязательно завалят щедрыми плюшками, желательно мясными, приправленными латте со сливками, клубникой в шоколаде и, о боже мой, редким по нынешним временам изыском. Настоящим цейлонским чаем, вручную собранным с кусочка суши, оставшегося от некогда большого острова. В общем, на таинственное собеседование я собиралась тщательно. Надела свежий комплект серой формы, всегда имеющийся в запасе на всякий случай, щелкнула пальцами по синим нашивкам, стряхнув невидимую пыль. Волшебные нашивочки обязательно принесут мне удачу тщательно заплела длинные волосы во французскую косу, проверила, нет ли следов липкой яичницы, была на завтрак на белоснежных зубах и, облизнув пересохшие в предвкушении губы, рванула на собеседование. Из мечтательно задумчивого состояния меня вырвал насмешливый баритон. «Курсант-пташка!» В приоткрытую дверь выглядывал адъютант, исковеркавший мою фамилию я встала и холодно поправила на хала курсант эрика пташко молодой мужчина приятной наружности вполне осознающий свою привлекательность смотрел на меня с едва заметной улыбкой достали уже вот такие альфа самцы которые считают что им все позволено отпускать двусмысленные шуточки, коверкать фамилии, приставать и лапать. Наверняка прочитав мои мысли, адъютант стер улыбку и уже по-военному четко пригласил, отступая в сторону. «Проходите, вас ждут». Я невольно вытерла вспотевшие от волнения ладони брюки прошла сначала в приемную, а оттуда в просторную светлую комнату, квадратную и практически пустую. Из-за яркого солнца щедро бьющего в окно, мне не удалось хорошо разглядеть мужчину, расположившегося за столом спиной к окну. Вытягиваясь в струнку, я выпалила. «Курсант Эрика Пташко по вашему приказанию прибыла». И пока докладывала, различила полковничьи нашивки, широкоскулое бледное лицо в обрамлении черных с проседью коротких волос, а сфокусировав взгляд, оценила крепкую поджарую фигуру. Незнакомец продолжал молча смотреть на меня, заставляя нервничать сильнее. А еще совершенно глупо краснеть под размытым, но вполне ощутимым испытующим взглядом и чувствовать себя мышью перед голодной змеей. Маленькой, жалкой мышкой перед огромным зубастым змеем. Наконец мужчина встал, вышел из ореола света, позволив себя рассмотреть. Моему удивлению не было предела. Полковник Змей оказался в форме Агентства безопасности наследия Земли, сокращенно АБНЗ. Очень закрытого силового ведомства, которое косвенно, а порой и прямо, влияло на события, происходившие в политическом пространстве Третьей Галактической. Лично я о работе в АБНЗ даже не думала. Слишком сложно и огромная ответственность. «Мне бы что попроще и потеплее». «Полковник Димас Гонг», — представился мужчина, остановившись в шаге от меня. «Наверняка специально встал так близко, чтобы давить на меня ростом и статусом». «У него с психологическим воздействием все в порядке. У меня, как выяснилось, с устойчивостью тоже ничего. Сумела выдержать тяжелый, ледяной, почти нечеловечески безразличный, мутно-зеленый взгляд» сразу сконцентрировалась на точке между его чёрными бровями в разлёт и размышляла «Слишком бледный». «Кабинетный, наверное». «Я ознакомился с результатами вашего тестирования и хочу сказать, вы идеальный кандидат для нас». Неторопливо, словно наслаждаясь произведённым на меня эффектом, сообщил полковник. Я струхнула основательно и хрипло обратилась – «Разрешите прояснить ситуацию, полковник?» «Да, курсант. Мы с вами как раз для беседы встретились», — великодушно разрешил он, даже едва заметно улыбнувшись. Улыбка смягчила суровое лицо Димаса Гонга. «Почти симпатичный мужчина». Меня немного отпустило, голос звучал привычно. «Должна вам признаться, что, отвечая на вопросы, я часто шутила и ерничала». Куратор, проводивший тестирование, предупредил не раздумывать, а описать, что в голову взбредет. Поэтому результаты моего теста... Гонг поднял руку, и я впервые за годы военной жизни дрогнула, словно испугалась, что змей нападет. Дикая, странная пристранная реакция. Ведь от отца в детстве на орехи получала, на тренировках и в интернате, и в академии частенько доставалось в банальных драках со сверстниками и сослуживцами, но никогда мое нутро так не реагировало, как на этого незнакомца, обычный человеческий жест. Я рефлексировала, а полковник, между тем, спокойно объяснял. «Эрика, тестирование прошло, как запланировано. Именно на простейшие психоэмоциональные ответы оно и было рассчитано. В вашем случае совпадение с объектом — сто процентов» как по внешним данным, так и внутренним. «Присядьте, у нас есть еще несколько вопросов». Гонка обошел стол, и мы одновременно сели друг напротив друга. Я на краешке, а он, комфортно откинувшись на спинку, снова скрывая лицо в ослепляющем солнечном свете. Зато я теперь как на ладони. Нет, под лупой. «А БНЗ готова предложить вам работу, курсант Пташко» ошеломил Гонг. «Я не...» «Задание будет единовременным. В случае, если вы успешно справитесь с задачей, мы поспособствуем вам в прохождении дальнейшей службы. К примеру, в Министерстве военной промышленности. Здесь, на земле. Более того, в должности первого координатора, второго замминистра». Мягкие пухлые губы Димаса Гонга дрогнули, когда он увидел мой невыразимый восторг. «Еще бы!» Такое предложение, и я даже слюну сглотнула. Это же как разом перемахнуть лет двадцать тяжелой службы от зари до заката или найти еще одного золотого родственника, который не прочь облагодетельствовать кровиночку-сиротинушку. И волшебным пинком, задействовав всех имеющихся должников и друзей, пропихнет тебя без очереди в рай. На место первого координатора, второго замминистра, потому что первые замминистры и их начальники, как правило, быстро меняются, а вот вторые — практически серые кардиналы, бессменные хозяева своих высокопоставленных должностей и кабинетов. «Хочу!» и Я облизала в раз пересохшие губы, вновь сглотнула вязкую слюну. Настолько жаждала денег и солидный кабинет с цветочками на широких подоконниках, кофейным автоматом, уважения и респектабельности, и просипела. В чём состоит моё задание? «Сначала мне необходимо получить от вас принципиальное согласие. Затем вы подпишете договор о неразглашении, потом мы обсудим детали вашего задания». «Осталось три месяца учёбы, и я не уверена, что...» Гонг подобрался, уловив в моём голосе расстройство и догадавшись, что крючок я заглотила. «Эрика, с Академией мы всё решим. Выполнение поставленной нами задачи зачтут вам за дипломный проект. Более того, наше... Хм, мероприятие назначено через неделю, продлится тоже неделю» и вы раньше всех получите свой заветный и, конечно же, заслуженный диплом вместе с должностью личного координатора второго замминистра. В моей душе прагматичное и осторожное я билась в истерике. С одной стороны, подобные сказочные предложения можно получить раз в жизни, если звёзды нечаянно совпадут. С другой, плата за чудеса бывает непомерно высокой. Но сотрудничество с АБНЗ, с легендарным агентством, о котором ходят самые противоречивые слухи, они стояли на защите интересов Земли еще у истоков Первой Галактической коалиции, ловили настоящих монстров, губивших людей. Они безымянные герои. Те, кто во мраке ночи защищают нас от агрессивных иномирцев, террористов, расширяют наши территории, призраки — Именно АБНЗ вскрыла сектанский гнойник Электуса. Этот поступок сыграл в их пользу. Я согласна. Тогда подпишите, и мы продолжим, — улыбнулся Димас Гонг, пододвинув мне специальный планшет для подобных процедур. Программа считает все мои данные, рисунок кожи, водно-электролитный состав пота и еще сотню параметров, которые подтвердят подлинность подписи и я открыла первую страничку и начала вдумчиво читать. Подкупал тот факт, что полковник одобрительно кивнул, не сказав ни слова, и ждал целый час, пока я внимательно читала каждый пункт на десяти страницах. Выучли даже возможность утвердительно икнуть на поставленный вопрос. О том, что можно положением тела намекнуть направление места проведения операции, честно говоря, даже предположить не могла. Удивленно выдохнула я, «Подписывая каждый лист». «Всё приходит с опытом», — согласился Дима с гонг, проверяя мои подписи в планшете. Затем подался к столу, сложил руки в замок и, спокойно глядя на меня, начал, по сути, допрос. «Я ознакомился с вашим досье, засекреченным». «Вы с Электуса?» Я ощутила удавку на шее. «Похоже, пожадничала». Взяла больше, чем способна откусить. Пришлось выдавить из себя. Да. Он кивнул, сверился с чем-то в другом планшете и продолжил. «Полагаю, за прошедший месяц ваша интимная жизнь не успела разнообразиться, и вы до сих пор девственница?» «Какое это имеет отношение к делу?» — ровно спросила я. «Прямое. Объект, с которым вам придется работать...» «Имеет нечеловеческое обоняние. Аромат невинности может существенно облегчить вашу миссию». и «Я не собираюсь спать!» Гонг опять резко поднял руку, останавливая мое возмущение. «Вас никто не заставляет спать с кем-либо, заниматься сексом или иными интимными вещами. У вас будет конкретная задача, а как вы с ней справитесь, ваше дело». «Ясно». Сдержанно кивнула я в надежде, что дальше действительно прояснится. «Я в курсе вашей наследственности и особенностей, поэтому не только в ваших, но и наших интересах, чтобы объект не затронул тонких чувств исполнителя и остался только эпизодом. Более того, вы помощница, запасной вариант, если говорить терминами, план «Б» — подстраховка на тот случай, если профайлеры ошиблись». «Психоэмоциональная карта объекта отличается от собранной информации. У вас будет старшая, более опытная и подготовленная напарница. Она — основной исполнитель». «Ясно», — с нескрываемым облегчением выдохнула я. «Кто объект, цель, задачи Полковник активировал виртуальный экран на своем планшете, тот завис над столом, и началось воспроизведение. «Смотрите». Дальше я, затаив дыхание, смотрела фильм ужасов. С приближающегося к космической станции корабля снимали её останки. Сначала во всей красе. С разломами корпуса, дрейфующими в космосе обломками, и искореженными мертвыми телами. Потом неизвестный оператор прошелся по коридорам и отсекам, фиксируя неприглядное зрелище «войны, наверное». Всюду трупы детей, женщин, мужчин. Разрушенный космический дом тех, кто в силу обстоятельств и из-за профессии годами жил в нем, добывая полезные ископаемые на ресурсных планетах и астероидах, занимаясь исследованиями. Когда по моим щекам побежали обжигающие кожу слезы, полковник Гонг как-то излишне удовлетворенно констатировал. Это только одна станция, уничтоженная нашим объектом. Таких десятки, а сколько жертв, не передать словами. Чаще они забирают женщин и детей и продают их в государствах, которые еще не прошли расовую комиссию из-за низкого уровня развития и, соответственно, моральных устоев и не включены в коалицию. Мне послышался его странный тон, или у меня случился выверт сознания на эмоциональной почве. И я прохрипела Но почему, почему этих монстров до сих пор не арестовали? За этими выродками стоит весьма непростой клеранец, Ра-Йошир-Алесио. Скользкий, как змея, голодный, как гиена. Ничем не брезгует. Этот иномерец прикрывается личиной политика, летает по галактике, и осуществляет свою кровавую деятельность от лица Клерана. Уверен, вы, курсант, слышали о Клеранцах, хоть и немного. Так вот, Широлесио — самый страшный из них, фанатик, поклоняющийся темным богам Клерана. Мало того, приносит им жертвы. В наше прекрасное прогрессивное время, в эпоху космических путешествий. Темным богам? Жертвы? Но мы же можем предъявить официальные обвинения и... Курсант, не будьте столь наивной За дипломатическим фасадом можно спрятать что угодно. Кто будет считать гражданские жертвы, когда на кону галактическая политика? Мы сможем наказать его только тогда, когда Райо Широлесио, убийца и террорист, окажется на нашей территории, в нашей юрисдикции. Понятно. Какова моя задача? Спросила я, чувствуя какой-то подвох. «Вы с напарницей отправитесь на Дагаву. Там, под видом двух обычных путешественниц, подниметесь на борт туристического лайнера «Вселенная радости». И в течение пяти стандартных суток будете очаровывать Райю Широлесио или добиваться его дружеского расположения. Надо уговорить его сойти на фортане. Дальше наша работа. Мы всей галактике покажем, кто скрывается под этим именем». «Какие злодеяния творил! Сколько загубил душ!» «За пять дней уговорить рискнуть жизнью и сойти на опасной, чужой территории, прожженного террориста?» Я изумленно вытаращилась на полковника. «Это не подвох, а подстава!» «Что вы знаете о жителях Клерана?» — спокойно спросил Гонг. «Не злился, не психовал, не выказал и талики раздражения. Настоящий профессионал, деловой и сдержанный». «Информацию из учебника для координаторов». «Если я повторюсь, не обессудьте», — предупредил Гонг, затем выложил скупые данные о первом контакте с этой расой и ее дальнейшем политическом усилении в галактике. Продолжил, поблескивая на меня жутковатыми змеиными глазами. «Так вот, клеран на родном языке означает «хищное сердце». Перевод буквально отражает их суть». В древности, по их же обмолвкам, клеранцы умели менять форму тела. Трансформация влекла за собой психические изменения. Клеранец становился похожим на зверя. «Как в сказках про оборотни, что ли?» — недоверчиво скривилась я. «Если по существу, то да», — кивнул Димас Гонг, одобрительно глядя на меня. «Хищное сердце — это их суть». Просто со временем способность к трансформации исчезла, а внутренний зверь, наоборот, усилился. Колеранцы внешне спокойные, дружелюбные, ревностно хранят древние устои, хоть и постепенно меняются. Их с рождения учат сдерживать хищные порывы, жестокость и эмоции. Но зверь есть зверь. Убить для них — плюнуть и растереть». Угадать, когда личина своего парня треснет, и из-под нее вырвется настоящий лютый монстр, нереально. На данный момент они активно контактируют с Леуром. Леур — это звездная система, где добывают Леурентин? Новейшее топливо для межзвездников и станций дальнего размещения и длительного автономного дрейфа дало себе знать синдром отличницы. Неожиданно синдром вызвал у полковника напряжение и раздражение, малозаметное и кратковременное, но все-таки. «Да, вы правы, курсант. Леур — это большой мир, целая звездная система, на планетах которой добывают и Леурентин. Мы всей галактикой закупаем Леурентин для своих нужд по бешеным ценам и несправедливым квотам. Продолжим?» «Простите, полковник, — сконфуженно ответила я, — машинально втянув голову в плечи. «Так вот, о клеранцах этих очеловеченных животных, они невероятно сильные, быстрые, умные зверёныши. Но и у них есть одно слабое и потому полезное нам место — женщины». «Да», — поддакнула я начальству, всем своим видом демонстрируя заинтересованность. «В силу пресловутой хищной сути на клеране царит жёсткий патриархат». По нашим сведениям, они там друг другу глотки рвут за каждый неверно истолкованный чих. В старину чаще рождались мальчики, в связи с этим сейчас у них значительный дисбаланс между женщинами и мужчинами. С началом космических путешествий они контактируют с Леуром и другими подходящими видами. Многочисленные межрасовые браки привели к потере способности к трансформации. Теперь... Чтобы генетически окончательно не раствориться и не утратить собственной аутентичности, введен категорический запрет на смешение клеранской крови с большинством видов, кроме немногочисленных исключений. Земляне возглавляют этот короткий список. Наш генотип мягко и без особенных последствий встраивается в клеранский, практически ни на что не влияя и не изменяя. Жизненный цикл в 150 лет совпадает. «Именно по этой причине со временем наши женщины стали популярны у клеранцев в качестве подходящей пары». «И как им там живется?» «В патриархальном мире клерана», — передернулась я, проведя аналогию с треклятым Электусом. «Полковник поддержал мои опасения и страхи». «Плохо». Это не афишируется СМИ, но десятки женщин, которым удалось сбежать от навязанных мужей клеранцев, рассказывают об ужасах семейной жизни». Та самая пресловутая слабость клеранцев, дичайшая привязанность самцов, назовем их так, как они того достойны в животном мире, к своим самкам в семейных союзах. Простите, Эрика, за неприятные напоминания, но это похоже на вашу особенность. Они однолюбы. Полюбив, зацикливаются на своей самке-половинке, сходят с ума от ревности и вожделения. Абсолютные собственники, махровые. Если вас полюбит клеранец... В вашей свободе, личности и самостоятельности придет конец. Вы станете тенью, исполняющей волю мужа и хозяина. По этой причине их женщины не приобретают профессии, не имеют увлечений или пристрастий. Потому что настанет время, и обо всем, кроме мужа-господина, придется забыть. Если такие семейные половинки теряют друг друга, то быстро погибают от тоски» чаще всего просто кончают самоубийством. Особенно мужчины. Для них потеря любимой женщины не только психоэмоциональная утрата, но и потеря статуса, чести и достоинства. Жестко, подтвердила я. А не взял ли Фридрих Дан, отец Электуса, за основу будущей селекции в качестве идеала клеранцев Действительно очень схожа с воспоминаниями моего детства. Полковник кивнул и продолжил. Поэтому ваша задача — очаровать, влюбить и вынудить его временно сойти на фортане. Можете обещать ему что угодно, но потом. Пусть в качестве жеста доброй воли, завоевывая вас, исполнит вашу маленькую мечту на фортане. Можно придумать что-то простое, невинное, но необычное, чтобы не вызвать подозрений, но заинтересовать. «Сказку про розовых слоников», — брякнула я, не подумав. «Слоников?» «Розовых?» — опешил Гонг. Я поморщилась перед тем, как пояснить. В прошлом году я готовила реферат по фортану. Там, между прочим, исторические, биологические и географические составляющие занятнейшие. В том числе радужные водопады и миниатюрные розовые слоники. Майджеры развлекались на фортане знатно. Многие диковинки разных миров скопировали, а размеры и масть — как пришлось по душе ученым. «Вы знаете, Эрика, это отличная идея. Так и запишем. Летите на фортан посмотреть розовых слоников, а свою подоплеку к ним мы подготовим». «Какая подоплека нужна слонам? Тем более розовым. Пришла пора и мне удивляться». «Это уже не ваша работа», — вновь махнул рукой полковник. «Вам час на сборы, курсант Пташко». Много не берите, только самое необходимое для трехдневного перелета на Дагаву. Все, что требуется для проведения операции «Розовый слоник», вы купите на месте, причем в лучших торговых центрах. Полковник, разрешите мне внести один несущественный пункт в нашу договоренность. И еще я бы хотела не менее действенный договор, чем ваш, где вы обязуетесь выполнить свои обещания после завершения операции. Какой пункт? — нахмурился Гонг. «Вся приобретенная во время подготовки и самой операции одежда будет моей. Передачи и возврату лицам, ответственным за операцию, не подлежит. Без какой-либо компенсации с моей стороны. Я решилась дать волю своей прагматичности и меркантильности. Раз мне хорошая должность светит, как я явлюсь в министерство в своих куцах костюмчиках?» Кроме того, стипендия за три месяца помахала ручкой, если диплом раньше выдадут. Вот и обзаведусь достойной одеждой, а на необходимые нужды накоплений хватит». Полковник хохотнул, покачал указательным пальцем, благословляя мою предприимчивость, так сказать, и внес в договор дополнительные условия. Оказалось, договор готов и ждал моего согласования. В итоге, спустя гораздо больше времени, чем один час, Мы все проверили, уточнили, дописали и, главное, подписали. Затем я получила документы, формуляры и отправилась собираться. В общежитии я летела как на крыльях. Мои мечты сбываются».